В поезде. Парень едет с севера, побывал у хозяина, работал. Угощал водкой, но я не стал. Сказал, что водку не пью, душа, дескать, не принимает. Вот, мол, если бы шампанское. Поезд двинулся. Я побежал в ресторан, купил шампанское, сыру. Прихожу, мой попутчик спит. Пришлось опорожнить в одиночестве, капельку оставил на прощание. Рассказывают, как завадский, кутаясь в чужой плащ, пряча лицо осенней грязной ночью, Поджидал очередную жертву мышку. Он искал таинственности и риска, подражая Дон Хуану. Пятилетний сын Высоцкого огорошил вопросом. Надо же, наконец, выяснить, кто ведет поезд, машинист или коммунист. Либо врет отец, либо сын Бисмарк. Дождь, туман, сизый день марта. Свистят птицы, ругают и просят меня вернуться в свою деревню. Родина. Читаю стихи по радио. Думаю, к чему живу, на что надеюсь, чего хочу. Нет ответа. Проходят дни, годы, ответа нет. До да слез хочется домой. Смотрю на часы. Надо бежать в театр. 29 марта. Почему нет декады русского искусства? Почему предки наши так много говорили, делали во славу России, во славу русского народа, русского человека, его души неповторимой, русской, хоть и забитой, его искусства могучего и единственного? Почему так попрали достоинство русского человека? Он скоро забудет свое происхождение, свои традиции, обычаи веками, сложившиеся и с таким упоением у сладой, вспоминаемой иногда нами. Не клеится с водоносом. Водонос. Роль Золотухина в спектакле Добрый человек из Сезуана, которую он получил после ухода из театра Александра Эйбаженко в марте 1966 года. Вот Не пойму. Вроде делаю от души. Моя роль. Епифанцев говорит, что я лучше всех. Все, видевшие спектакль, со мной хвалят, но я чувствую себя не в... Георгий Епифанцев, те годы артистом хата. Приспосабливаюсь и знаю, что не заиграл в открытую, мне свойственную манеру. Нет, дело не в манере, просто не я в роли, а я в роли кого-то, под кого-то, и не могу отделаться от ощущения нарочности. Роль выстраивалась не со мной, ввод был более чем экстренный, но это, в общем-то, никого не интересует. Мне кажется, партнеры не понимают, что делают, и просто отвечают не на вопрос, заданный Золотухиным, а по штампу на вопрос X. От этого зажим, бросание из стороны в сторону, неудовлетворенность в единственно возможном. Моя тетрадь подходит к концу, и я не читал ни одной записанной страницы, и сейчас даже грустно расставаться с ней, хоть и не терпится купить другую тоже всю исписать. Началось все с того, что я составил себе так называемый план на каждый день, и один из пунктов был писать хотя бы двадцать слов каждый день. Можно было записать что угодно. Это, впрочем, и видно, и даже анекдоты — Вернулся я к этому занятию, которое чуть было не забросил совсем, в первые два года семейной жизни, потому что ощутил... Нет, не ощутил, это мура какая-то. Мне всегда хотелось писать, иметь дело со словом, обрабатывать его, пусть кустарным и примитивным способом, но все же попробовать самому. Ничто не проходит даром. Мучения мои невелики, но зато чужую, настоящую работу я могу ценить и понимать намного лучше. Не знаю точно ли имеет одно к другому отношение прямое, но от чтения хорошей литературы я получаю наслаждение прям таки плотское, чего раньше не происходило со мной. Так, ну хорошо, продолжим, пожалуй, в новой книге на новом месте. В браке все зависит от женщины, кажется, сказал Экзюпери. но кто бы это ни сказал, он наверняка был женат. И кто с этим не согласен, обратитесь ко мне, я объясню. Ах, вы меня не знаете. Разрешите представиться. ЗВС 1941 года рождения. Русский, социальное происхождение, крестьянин, женат. Место работы театр на таганке, должность артист. Какой? Что значит сей дерзкий вопрос? Не вынуждайте меня быть нескромным. Где живу? Живу в Москве. У тещи. На десяти квадратных метрах втроем, не считай собаки. Иногда ночую и прихожу мыться на автозаводскую. На автозаводской мне нравится, хоть здесь и нет, тещи, которая бы за мной ухаживала, готовила, стирала и так далее. Что жена? А что жена? Жена есть. Но она тоже работает над собой. Ей некогда, да она и не любит заниматься ерундой. Не выходила же она замуж, чтобы быть мне рабой. Как? Это не рабство? Человек, что-то делающий по принуждению раб. Добровольное, я согласен. Приходилось ли вам высушивать после умывания свое лицо подушкой, и не тогда, когда вы безнадежно холостые, а когда вы безнадежно женаты, и на автозаводской нет, тещи? Каюсь я, был несправедлив, когда сказал в капустнике, «Помни тещу и войну». А иногда я вытираюсь майкой. Сегодня, например. Неудобно только, что приходится ждать потом, когда она высохнет. Но если пораньше встать, то и этого можно избежать, потому что голым завтракать забавно и аппетитно. Так что и в неудобстве есть положительное, надо только суметь отыскать его. Сижу перед раскрытым Насте окном, пишу и вдыхаю щекочущие ноздри запахи, естественно, вызывающие аппетит. Запахи, очевидно, доносятся снизу, ибо из противоположного дома им не добраться. Смешаются с вонью бензина, и отработанными газами нескончаемых автобусов. 15 июня. Выпустили «Галилей». Вчера Высоцкий играл превосходно. Третью, и восьмую, и девятую картины просто блеск. Но сегодня играл Колягин. Первый раз как будто в сотый. Успех такой же. Неужели каждый может быть так легко заменен? Кому тогда все это нужно? Не могу смотреть Калягина. Детский лепет. И потому противно. Таких артистов не люблю. Много красок и куриное близомыслие. Высоцкий мыслит масштабно. Его темперамент оглушителен. 23 июня. Тбилиси. Самолетом. Грязный номер. Ссора с зайчиком из-за какой-то записки. Зайчик Нина Шацкая. Выступали на телевидении. Золотухин, Славина, Хмельницкий, Васильев, Высоцкий. Твоя сестра? Жена. Жена? Оу. Интонация вверх. Необычайное удивление. Глаза широкие, влево, вправо, шепотом, сочувственно. Красивая. Очень красивая. Давно женат? Три года. Дети есть? Нет. Нет? То же самое. Чем же ты занимался три года? Были в гостях в загородном доме у Медеи. Высоцкий и Епифан чуть не утонули в Куре. Не могли спуститься по скалам. Высота уверяет, что видел рядом змею. Место изумительное. Слева гора, справа гора. Под горой двухэтажный каменный дом. Сад спускается обрывом Куре. 18 сентября. В Омске пересадка на Ил-18. Новосибирск не принимает. Ту-104. Ремонтирует дорожку. В Новосибирске бегу прямо на аэродром, к самолету, отлетающему в Барнаул. Упросил пилота взять лишним. Пилот, молодой парень, чернявый, согласился быстро. Есть же добрые люди на свете. Часов шесть я зашел во двор дома. Мать с отцом телеграмму получили и ждали меня дня через два. В это время они возились у печки во дворе. Заохали, заахали, слезы. Окна в избе были занавешены от мух, Но я разглядел на кровати венчик племянницы. Она спала. Первое знакомство с ней удивительное. «Оля, давай знакомиться!» Подают руку. «Меня зовут дядя Валера». Смотрит на меня, непонимающим взором отворачивается и произносит «Ганат». «Что?» «Ганат». «Дай ганат». И тут до меня дошло. Она просит гранат, который мы посылали ей в посылке». Из всех фруктов она больше всего полюбила гранат. И дядя Валера ассоциировался теперь у нее с этим фруктом. Племянница оказалась девчонкой забавной, бойкой. Пела, плясала без конца. Это уж бабки на влияние. Та всю жизнь бормочет какой-нибудь мотив. Через неделю Нина прислала телеграмму. — Кончила сниматься. Не раньше пятнадцатого могу прилететь. Жду в Москве твою срочную телеграмму. Целую, соскучилась Нина. Мы только что приехали с братанами от... Тони из Белокурихи. Антонина Яковлевна Ковалева, сестра Золотухина. Тут же даю телеграмму. Срочно вылетай. Жду день, два, три, четыре. Подъехала Нина, условный свист. Я читал в каюте. Вышел не спеша, но сердце стучит. Обнимает отца, целует мать, Вовку. Владимир Сергеевич Золотухин, старший брат Золотухина. Вот этот молодец. Вот это молочина, дочка! — гудит отец. Она нам снеловка, будто неловко. Будь-то чужие стали. Или были. Мнемся. Не находим, что сказать. Нина шумит, размахивает руками и без конца. Зайчик, зайчик! Таращим друг на друга глаза. Быстро истопили баню. Мать посылает меня к ней. Мол, помочь там что? А сама знает зачем. Что больше всего скажет сейчас? Понес расческу ей, да там остался.